Она возненавидела Егорова еще сильнее, когда он в ее поминальнике около наших имен написал наши фамилии. Эта ненависть была тем более нежелательной не кстати, что поручик мечтал о женитьбе на Оле. А Оля была влюблена в поручика. Поручик ужасно мечтал, хотя и плохо верил в исполнение своих мечтаний.